Пошлого в этом мире много, но не все так плохо, право. Вы, как обычно, в европейской. У меня автомобиль, так я за вами заеду. На ковре самолете домчимся. Не банкет, Лукулов пир обещают. Все будут рады вам, Иван Алексеевич. Вдруг он степенулся. Прощайте, дела ждут. На этом диалог был окончен. Горький еще раз нежно и крепко обнял Иван Алексеевича, прижался жесткой щеткой усов к его щеке, дыхнул на него запахом табака, уселся в лаковое авто, кричавшее у подъезда, и быстро покатил. На заднем сидении разместился его штаб. Глава третья. И все произошло так, как обещал Алексей Максимович. Был автомобиль, была выставка, был Лукуллов пир. И съехались на него все те, кого газетчики давно с пышной безвкусицей называли «цветом русской интеллигенции». Собравшиеся оказались самыми различными людьми и по возрасту, и по положению на иерархической лестнице культуры. Здоровые, сытые, самоуверенные мужчины в великолепных фраках, богоухающие французским одеколоном. И тут же дряхлая, размалеванная старуха, со вставной, выпадающей при разговоре челюстью и клочками седых волос на мертвенном черепе, приобщавшейся к культуре, едва ли не во времена Гоголя. Кроме того, в зал набились знаменитые, вовсе неизвестные молодые и старые писатели, актеры, художники, кто-то из министров временного правительства, иностранные дипломаты, посол Франции. В центре внимания были Горький и гремевший в те времена финский художник Галлин. Все толпились вокруг них, перебивая друг друга и не слушая ответов, без конца задавали им вопросы о политике, об учредительном собрании, о делах на фронте и, конечно, вечное о творческих планах. Горький устало улыбнувшись, указал широкой желтыми от частого курения ногтями рукой на стол. у нас всех первоочередная задача отведать сих даров в поле лесов и рек иван алексеевич пожалуйста садитесь поближе и он усадил бунина между собой и галин засуетились официанты заскрипели стулья тонко зазвенел хрусталь колььки поднялся во весь свой долгий рост выждал паузу провозгласил буду краток самое дорогое на свете Дружба — дружба, сердечное отношение как между людьми, так и между государствами. С чудесной Финляндии и ее прекрасным народом Россию связывает давняя искренняя приязнь. Пьем за эту дружбу, за нашего северного соседа. Раздались аплодисменты, крики «Ура!», звуки сдвигаемых покалов, все с аппетитом выпили. на несколько минут воцарилось напряженное молчание цвет интеллигенции тщательно пережевывал закуску, заглатывая жирный кусок лососины и салфеткой приводя в порядок розовые уста встал с бокалом вережковский прошу слова пророкотал дмитрий сергеевич сладко улыбнувшись и заранее предчувствие наслаждения от тех умных и возвышенных слов который он сейчас произнесет. Из года в год Мережковский выпускал толстенные книги, в которых было много взволнованного многословия, вычурных словесных оборотов, претензий на особую, якобы только ему одному доступную мудрость. И он убедил не только себя, но и многочисленных своих почитателей, что является... неким мессией, вечующим пороки и открывающим человечеству дорогу в прекрасное будущее. Милостивые государыни, милостивые государи, мой взор улавливает горячий блеск ваших глаз, и ваш внешний вид ясно говорит о том божественном вдохновении, которое вы все испытываете, а я вместе с вами. Мережковский стал похож на свадебного генерала за четвертной билет, произносящего загодя вытверженные речи. Но в отличие от нашего уважаемого метра Мережковский шаркнул ножкой в направлении Горького «Я не осмелился бы предлагать пить за дружбу с северным соседом». Мережковский по-актерски то понижал голос, то вдруг возвышал до громовых раскатов. «Нет!» Непозводительно забывать, что эта самая дружба возникла в результате русско-шведской междоусобицы. Вспомним 1809 год. Русский тиран, сатрап с ангельским ликом, Александр I. Злодейский захватил красавицу Финляндии. Вера Фигнер, сидевшая на другом конце стола, обнажив щербатый рот, визгливо прощебетала. Ах, прекрасно! Наш златоуст прав. Это не дружба, это насилие. Да пошлите вы к черту эту богом забытую Россию, повернулась Галину, жена Мережковского, поэтесса Зинаида Гиппиус. Россия идет ко дну, только слепой этого не видит. Зачем вам такая компания? Мережковский вдруг игриво, улыбнувшись, продолжал. А сушим наши бокалы с прекрасным французским напитком, «В русском доме за скорейшее освобождение Финляндии от российского деспотизма! Ура!» «Правильно, ура!» – раздались голоса за столом. Ем за финскую свободу! Долой российскую экспансию!» Горький недоуменно озирался вокруг. Бунин, не желая поддерживать такой тост, демонстративно отодвинул от себя бокал. Министры, художники, поэты лобызались с винами, поздравляли их с зарей свободы, с избавлением от деспотизма, нервно вскрикивали «Пусть озарит вас солнце свободы! Путь проклят русский деспотизм!»